Эпилог. «Великий упадок». Но сказано, поступок есть деяние, нам ответ держать перед богами. На чашах весов добру не перевесить зло, но можно превзойти зло добрыми делами. Из вступления к торговцу душанки Лилианы. Я не ожидала, что Боденбург окажется покинут, но князь Гордон давно погиб, а его челядь разбежалась, так что я никого не застала. Казалось странным, что целый замок может быть вот так оставлен разрушаться. Впрочем, то было странное и неопределённое время. Линия хаугенатов прервана, и вместе с ней лишены власти все паразитирующие на них лица. Я добралась до крепости поздним утром. День стоял солнечный, над сосновыми лесами западной марки Гулича гулял ветер, и воздух наполнял шелест хвои. Когда я в последний раз проезжала мимо Баденбурга, шестнадцатый легион размесил землю вокруг в трясину, За прошедшее время земля успела восстановиться. Теперь ее устилал ковер густой травы и цветов. Окрестные угодья остались невозделанными, отчего место казалось по-настоящему заброшенным. Я спешилась и прошла через открытые ворота. Генрих трусил рядом. Сколько я ни кричала, никто не показался и не вышел мне навстречу. И Генрих никого не почуял. Час или два мы прохаживались по пустым коридорам и покоям замка, а затем поднялись на стену и перекусили, наслаждаясь видом, глядя на облака, плывущие по синему небу. Когда мы уже собирались уходить, я остановилась возле ворот. «Вот ты где!» — проговорила я с улыбкой. В тени ворот стоял герцог Бронский, наш осёл, которого мы оставили здесь несколько месяцев назад. Он подал голос, и я погладила его по морде. «Идём», — сказала я, когда он ткнулся головой мне в грудь. У нас впереди долгий путь. Мы двигались от одной заброшенной крепости к другой. Дорога на юг по паломнической тропе заняла несколько недель. Герцог Бронский передвигался не быстро, но уверенно, да и я никуда не торопилась. Несколько раз мне попадались храмовники из ордена саксанских рыцарей. Сначала у священных камней была дискирха, где разбили лагерь и готовили план по восстановлению святилища имперские архитекторы и каменщики, а затем в нескольких милях к северу от Зюденбурга. «Я была рада увидеть Северину фон Остерлен». выглядела здоровой и счастливой от осознания важности своей священной службы в этой части мира и восстановления Зюденбурга. После того, как Вонвальд неожиданно для всех внес изменения в герб, а также издал множество указов, отдавая должное подвигам самых преданных храмовников, орден святой Саксанхильды и орден саксанских рыцарей теперь пользовались положением главных военных орденов республики — «У меня очень много планов», — поделилась фон Остерлин, когда мы пили вино в ее личных покоях в храмовой башне. На ней была повседневная одежда, и выглядела она бодрой и свежей, а битва за сову как будто никак на ней не сказалась, по крайней мере, физически. Позади нее были открыты двери на небольшой балкон, и легкий ветер колыхал занавески. День стоял жаркий, и Марк-графиня пребывала в прекрасном настроении. «Что вы намерены сделать?» — спросила я после того, как фон Остерлин в подробностях поведала мне об их с казарами Рейди на Кавасканские пороховые склады. «Я собираюсь создать братство в Грасфлакте-Крак», — ответила Марк графиня. Собственный энтузиазм даже ей казался чуждым, и она как будто немного стыдилась этого. «А может, даже и с Хьерн Кригер Думаю, у нас немало общего. Мы в хороших отношениях с Ранжерикой и Цубери». Я надеюсь учредить программу обмена, укрепить наш братский союз. Я отпила глоток вина. Приятно было видеть ее в таком расположении духа. Еще ни разу я не видела ее такой спокойной и расслабленной. Передо мной словно предстал совершенно другой человек. Я немного поиграла бокалом. В мои намерения не входило спрашивать ее о духовных материях, но любопытство было невыносимо, а вино придало мне смелости. «И вы продолжите исповедовать немонизм?» — спросила я. Я знала, что рискую оскорбить ее и разрушить приятную атмосферу, но фон Остерлин как будто ничуть не смутилась. «Да», — ответила она, — «возможно, в своем истинном значении моя вера и ослабла, но в соблюдении заповедей есть огромная ценность — поддерживать духовную зоркость, жить служением. Я по-прежнему нахожу утешение в слове Креуса, в притчах, в историях и молитве. Молитва до сих пор позволяет мне успокоить дух». «Подумать. Даже если ее никто и ничто не слышит, это...» Она сделала паузу, улыбнулась. «Хорошо для души». «Приятно это слышать», — сказала я вполне искренне. Повисло молчание. На мгновение мне показалось, что фон Остерлин что-то тяготит. «Вы хотите о чем-то спросить?» Поинтересовалась я, прекрасно сознавая, что для фон Остерлин и всех храмовников я во всех отношениях была Неманским пророком. Она улыбнулась, но улыбка была мимолетной, нервной. — Сэр Конрад говорил, что во время ваших переживаний вы видели, она прокашлялась «золотой город». Я кивнула и надеялась, что спокойно и уверенно. — Да. — Не могли бы вы рассказать, как он выглядел? Снова неуверенная улыбка. Мне бы очень этого хотелось. И я рассказала. А когда я закончила, фон Остерлин тихо плакала и попросила локон моих волос. Я была рада исполнить ее просьбу. И я покинула Зюденбург в хорошем настроении. Я сказала фон Остерлин, что мне достаточно защиты Генриха, но если республика заключила мир с Кавоском, это не значило, что Саэки в пограничье перестали ненавидеть саванцев. Несколько раз я замечала в отдалении небольшой отряд храмовников в Белых-Сюрко, которые следовали за мной и следили, чтобы я не пострадала. Как бы беззаботно я не относилась теперь к собственной жизни, долгими прохладными ночами меня утешало осознание, что они где-то поблизости. Наконец, впереди показался Керак. Даже с расстояния в милю было видно, что замок разграблен. С уходом храмовников жители пограничья осушили ров, взяли остатки черного пороха и разрушили стены. Всюду, куда не падал взгляд, были видны следы обширного мародерства. Я приближалась медленно и осторожно, Низкие серые облака давили своей тяжестью. Наверное, я бы не удивилась, если бы увидела демонических существ на стенах. Но, как и в Баденбурге, в крепости никого не оказалось. Я словно стояла на краю света и не могла представить, каково было гарнизону у храмовников Цетланда еще дальше на юге. Некоторое время я бродила по крепости. Удивительно, до чего далеко пожар распространился из внутреннего святилища и сколько ущерба причинил собору. Даже если бы Клавер победил, Кераку потребовалась бы полная реконструкция. Всё, что представляло ценность, забрали Саэки. Не осталось ни единого меча, ни доспехов, ни щитов, ни инструментов. Кладовые и амбары были пусты, в колодцах оказались мёртвые козы, что было досадно, поскольку я намеревалась пополнить запас воды. Кроме того, кругом хватало трупов, по большей части храмовников. Попадались также Саэки и останки других жутких существ — Керак представлял собой мавзолей, и мне не хотелось проводить там больше времени, чем требовалось. И все-таки мне пришлось довольно долго искать то, что я хотела найти, дольше, чем я рассчитывала. Я не хотела спать среди старых камней крепости, но также мне не хотелось оставаться на равнине после наступления темноты. В обнимку с Генрихом я забилась в угол возле сторожки у небольшого костра и проспала несколько часов в ожидании привидений. В ту ночь мне приснился странный сон. Я видела бресенджера. Это был не столько сон, сколько старое воспоминание, когда он учил меня чистить лук по особой грозотской технике. Я хорошо запомнила, потому что это было первое, что он сделал. Вонвальд подобрал меня в Мулдау, и Бресенджер встретил нас днем позже. Я опасалась его ужасного отношения ко мне, но он оказался добр на свой грубый лад. Перед самым пробуждением меня охватило чувство нежности и успокоения — И когда я открыла глаза, брежил серый рассвет. И Генрих жался ко мне и слизывал слезы со щек. Тогда я поняла, куда следует идти. Это была часовня, где мы с Бресенджером и сэром Радомером сражались против клавера. Внутри было прохладно и сухо, и украшения по большей части сорваны. Но в углу лежали останки человека. У него была одна рука, на костях голени и бедер различимы следы ран, от которых он умер. Останки помещались в одолженные кольчуги храмовника и белом сюрко с черным крестом. Я провела по ним рукой и тихо заплакала, злая от того, что его тело здесь. Его перетащили сюда, из зарва, где он скончался на моих руках. Для чего? Ради какой жуткой цели? Я не хотела, чтобы Брессенджер покоился в Кираке, поэтому мы с Генрихом отошли на четверть мили. Поскольку все инструменты были украдены, мне пришлось рыть могилу голыми руками. По счастью, одним из любимых занятий Генриха было рытье нор, и вместе мы смогли вырыть приличную яму. Когда я притащила останки Бресенджера к его последнему пристанищу, уже перевалило за полдень. Я произнесла несколько слов, после чего мы засыпали его землей. Я всем сердцем надеялась, надеюсь, что он обрел покой и вновь увидел своих жену и детей. Я попрощалась с ним, созвала всех своих зверей и навсегда покинула Кирак. Не нуждами государства, как выразился бы Вонвальд, и с лёгким сердцем, потому что бресенжер наконец-то подобающе похоронен, я несколько месяцев возвращалась на север окружной дорогой. Путешествие было долгим, омрачённым глубоким чувством безразличия. Даже в самые непростые периоды наших отношений Вонвальд всегда присутствовал в моей жизни. Долгое время я судила о себе по его покровительству, измеряла свою внутреннюю ценность пользой для него — Я ожидала, что мы должны были вернуться из долины Гейл в Саву, разобраться с клавером, а после я начала бы свое обучение в магистрате. Вместо этого мир перевернулся с ног на голову, и я осталась одна. Время после исчезновения империи было для меня тяжелым. Звучит абсурдно, учитывая, что мне пришлось вынести за прошедшие месяцы. Но хоть мое существование и сопровождалось земным и душевным ужасом, передо мной всегда была цель — Невозможно было избавиться от чувства, что самое важное, чего я могла достичь, уже случилось. Как мне теперь найти смысл жизни на следующие десятилетия? Я словно уже прожила всю свою жизнь, хотя на самом деле всё было ещё впереди. На стыке лета и осени я прибыла в долину Гейл. Но если в Саве в месяце Цервенкар и Галенкар ещё стояли тёплые солнечные дни, то здесь, даже в южной марке Хаунерсхайма, становилось прохладнее. Брессенджер мог бы рассказать мне что-нибудь о погодных факторах, потому что всегда выступал в роли фенолога для Вонвальта. Так или иначе, сырость и прохлада были здесь к месту. Впрочем, я ни разу не видела этих мест в иное время года. Я старалась избегать всех, кто мог запомнить меня, особенно лорда Саутера, хоть мы и не виделись. Я прибыла в город с единственной целью и быстро пересекла его на пути в монастырь. «Да, она здесь, мисс» сказала одна из монахини, провела меня в приют. Тут было тихо и пахло фимиамом. Где-то в монастыре звучал хор. Я оказалась в знакомой комнате. В последний раз я была здесь, когда на меня напал экзекутор. В правой руке впервые за многие недели запульсировала боль. «Все в порядке?» — спросила монахиня. Я скривилась и кивнула. «Ничего, просто рука болит. Старая рана. Нынче у всех есть раны. Вы приехали из совы?» «Все несчастья оттуда. Мы слышали, там была битва несколько месяцев назад, в летнее солнцестояние. А теперь север потерян, отдан язычникам». Она подсокала языком. «Да, я тоже слышала», — сказала я. «Вот и она». Монахиня показала, где лежала Ресси. Было видно, что о ней хорошо заботятся. Волосы заплетены, на ней свежая сорочка, и сама она чистая но она была так же безучастна, как и в последний раз, когда я видела ее лично, много месяцев назад, когда долина Гейл подверглась нападению. «Здравствуй, Ресси!» — мелодичным тоном произнесла монахиня. «Проветрим-ка тут хорошенько!» Она открыла окно над кроватью, и в комнату хлынул прохладный воздух. Она что-нибудь говорила или делала? Монахиня печально улыбнулась и покачала головой. Несколько месяцев назад она металась и стонала. Мы подумали, к ней возвращается разум — Но после она успокоилась. Женщина мягко погладила Августу полбу. «Два посетителя за несколько месяцев. Кто эти твои друзья, Хм. Я резко вскинула глаза. «А кто был другой?» «О, весьма любезный мужчина. Пришел и провел рядом с ней полдня. Он был так нежен. Должно быть кавалер из прошлого. Но не будем подсматривать», — добавила она заговорщицки. Я не смогла удержаться и выпалила. «Он сказал, куда направлялся?» Монахиня задумалась на мгновение, затем пожала плечами. «Нет. Сказал только, что не вернется. И сделал крупное пожертвование, чтобы мы могли заботиться о ней, сколько потребуется, хотя мы бы все равно делали это. Однако он настоял, чтобы мы приняли деньги. Очень добрый человек». Я кивнула, не решаясь говорить. «Оставить вас наедине?» Я снова кивнула, и монахиня ушла. Какое-то время мы молчали. Августа, вероятно, не осознавала моего присутствия. Она просто лежала и смотрела в потолок. «Как-то странно говорить с тобой после всего, через что мы прошли», — сказала я, негромко взяв Рейси за руку. «Не знаю, где ты теперь и вообще слышишь ли меня, но я лишь хотела сказать...» Я судорожно вздохнула. «Спасибо, что спасла меня, что защитила меня, что...» Нема пожертвовала собой ради меня. Если бы я могла что-нибудь сделать, если бы могла вернуть тебя...» Я тихо шептала, приложив ее ладони к своему лбу. Я подняла голову. Откуда ни возьмись, появился грач и сел на подоконник. Он каркнул единожды, и я улыбнулась сквозь слезы. Затем грач улетел, а я аккуратно уложила руку Августа на постель и ушла. Так странно думать, что крах империи волка и все те смерти и разрушения, которые за этим последовали, берут свое начало в крохотный, ничем не примечательный деревушке Рилл, Это было последнее место, что я хотела посетить, перед тем, как покинуть на время республику. Эта часть Толсбурга, переименованная в Толланд, граничила с драйдаландом на востоке и с Майнасландом на юге. Но разницы между одной страной и другой я не заметила, и меня никто не останавливал, потому что путевые форты пустовали. Я миновала сторожевую башню на кургане Габлера и направилась в деревню. Непривычно было видеть эти места без снега, но здесь на севере уже стоял холод, небо было затянуто серыми облаками, а листва раскрашена всеми оттенками от оранжевого до коричневого. Ждать снежного ковра оставалось недолго. Пока я приближалась к деревне, Генрих убежал вперед. Я ожидала увидеть развалины, но оказалось, что земля расчищена, черные обгоревшие балки убраны, и на их месте разбит сад, обнесенный стеной, в котором располагались несколько десятков могил. Я огляделась, готовая увидеть Леди Фрост и ее воинов-язычников, стоящих на опушке и наблюдающих за нами. Но там никого не было. Я спешилась и подошла ближе. Генрих что-то почуял и не захотел идти со мной. Я тоже почувствовала. Когда я прошла за ограду, меня наполнило ощущение космической тяжести. Казалось, замкнулась некая петля, словно что-то в пространстве, застрявшее и заклинившее, наконец-то высвободилось. Как если бы целый мир затаил дыхание, а теперь тихо выдохнул. Я проводила рукой по холодным камням над гробей, читала имена, сидела среди них на траве, в молчании, словно могла говорить с ними, могла попросить у них прощения. Меня переполняла глубокая печаль, но также чувство возрождения и оптимизма. Через некоторое время я поднялась, начала смеркаться, и пошла мелкая морось. Я вышла из сада. «Идем», — сказала я Генриху и посмотрела на юг. Передо мной простиралась зеленая страна, некогда пустынная и пугающая, а теперь полная возможностей. Нам еще столько предстоит увидеть в этом мире. За те 60 лет, что прошли с тех пор, как я покинула Рил во второй раз, мир сильно изменился. Пессимисты называют эту эпоху великим упадком. Республика медленно распадалась на части. Сначала юг и север были отданы язычникам, а затем отделился и союз западных королевств — Грозода, Венланд, Егланд и Денхольц — В свои 20 лет я считала, что богатая на события жизнь для меня закончилась. На самом деле она только начиналась. Наше расставание после краха империи и зарождения Саванской республики завершает мой рассказ о сэре Конраде Вонвальте. Как он и предсказывал, его фигура со временем стала весьма противоречивой. Сторонники считают, что он провел срочную реформу, без которой не выжил бы даже обрубок Саванского государства. Недоброжелатели нарекли его архитектором упадка и разложения. Это последнее прозвище видится мне несколько драматичным. Я прожила жизнь, полную приключений, и мятеж Клавера составляет лишь малую и отдаленную ее часть. Что стало с сэром Конрадом? Ходит множество слухов. Кто-то говорит, что он вернулся к жизни странствующего правосудия, не ограничиваясь больше пределами республики. Другие утверждают, будто он прожил жизнь отшельника, ничего больше не добился и умер в безвестности. Я даже слышала, что он живет по сей день, вопреки природе, продлевая свою жизнь при помощи магии, и стремится раскрыть секреты священных измерений и таким образом выяснить конечную судьбу человечества. Да, о дальнейшей судьбе сэра Конрада Вонвальта ходит множество слухов, но, разумеется, существует лишь одна правдивая история. Но кое-что я все же оставлю при себе».